Слушая Ивана Фомича Матуза, я понял, почему наш прославленный ас, трижды Герой Советского Союза, Иван Никитович Кожедуб, летал на истребителе, на борту которого было написано «Конев». А дело вот в чем. Когда летом 1943 года погиб Герой Советского Союза, летчик-истребитель, подполковник Георгий Конев, его дядя Василий Викторович Конев пославший на фронт четырех своих сыновей и потерявший к тому времени старшего из них Сергея, приобрел на свои личные средства самолет «Лавочкин» и попросил передать его лучшему летчику-истребителю. На левой стороне фюзеляжа этого самолета была сделана надпись «Имени героя Советского Союза подполковника Конева», а на правой стороне фюзеляжа от колхозника «Конева В.В». 2 мая 1944 года эта машина была вручена лучшему летчику-истребителю 2 Украинского фронта Ивану Никитовичу Кожедубу, который к этому времени уже имел на своем счету 37 сбитых самолетов врага. В формуляре самолета Кожедуб нашел письмо «Кем бы ты ни был храбрый воин, Я отныне буду считать тебя своим сыном. Даю тебе отцовский наказ — сражайся с проклятыми гитлеровцами храбро, отомсти им за все их злодеяния, за сына моего Сергея и племянника Георгия». Кожедобов выполнил этот наказ. В первых же боях, как только сел на этот истребитель севернее города Яссы, за восемь дней он сбил восемь вражеских самолетов. А всего за годы войны, в воздушных боях, как известно, Кожедуб сбил шестьдесят два гитлеровских самолета. Вот такую знатную, прославленную эстафету боевых подвигов подхватил кажедуб и так прекрасно и умело ее пронес в боях и продолжил. А как летчики вашего полка выполняли в боях заветы своего учителя Конева? И как они несли эту боевую эстафету на вашем участке фронта? Спросил я Матуза. Можно привести много примеров героизма. Вон сидят и разговаривают два героя Советского Союза. Один из них Дергач Алексей Николаевич. Вот он как раз и стал потом командовать эскадрильей, которая летала на подаренных ремесленниками самолетах. А другой рядом с ним, тоже герой Советского Союза, как вы видите, Петр Калинникович Лобос. Я расскажу вам всего только об одном их бое. Однажды ночью шестерка истребителей была в готовности номер один. Командовал этой шестеркой Дергач. В этой шестерке и... Лобычья, Ну, готовность номер один. Но мы сидим в самолетах. И телефон стоит на крыше самолета Дергача. Раздался звонок. Дергач поднял трубку, слушает, что ему говорят. И еще не закончив разговор, командует нам. Заводи моторы. И сам, значит, быстро опускается на свое место. Еще на взлете мы слышим команду В районе Ладога, высота 5000 метров, курсом на Волков идет 100 хейнкелей 111. Мы уже встречались с такими массами бомбардировщиков и знали, что их, конечно, сопровождают не меньше 20 истребителей. Такое количество, конечно, дело не шуточное и, естественно, вызывает тревогу. Нас же всего пока только шесть. И вот мы летим вперед и стараемся побыстрее увидеть идущую навстречу армаду и бомбардировщиков. Они сначала показались как точки, по девять в каждой группе. Идут в телеваторные одна группа за другой. Я считаю, раз, два, три, всего четырнадцать, прикидываю в уме, это значит сто двадцать бомбардировщиков. Тут же я подумал, почему же Дергач не набирает высоту, а идет ниже противника, ведь с высоты всегда атаковать удобнее. В этом случае скорость легче набрать на прямое пикирование, но команды от Дергача никакой нет, а мы продолжаем лететь за ним. Истребителей противника мы пока не видим, они где-то, наверное, там, наверху, выше бомбардировщиков, ждут нашего нападения оттуда, сверху. И вдруг слышу в шлемофоне знакомую скороговорку Дергача «Атакуем снизу, все за мной». И мы пошли на первую девятку прямо под их животы. Я наметил машину, которая попадала ко мне в прицел, огромная, Четырехмоторная махина черным брюхом просто навалилась на меня. Оставалось не больше ста двадцати метров, и я дал длинную очередь, а вторую не успел. Як мой потерял скорость, я завис и скользнул на хвост. Слышу команду нашего Дергача. «Не отрываться, за мной!» Мы быстро все пристроились к ведущему. И опять атака на вторую девятку. Мы выходим им под животы и опять бьем снизу. Вновь команда Дергача не отрываться. Итак, мы совершили 14 атак, все похожие друг на друга, и были они настолько стремительны, что истребители не успели нас перехватить. Сверху по нас ударить им мешали свои же бомбардировщики. Мессершмитты наваливались на нас уже после 14-й атаки. Мы сбили одного мессера, а сами, разогнав вражеские бомбовозы, все вернулись благополучно на аэродром. Ну, благополучие относительное. Машины наши были побиты полями, пушечными снарядами. В моей машине изрешетило все хвостовое оперение. У лобача в дырах крыло, у дергача бронеснаряд прошел вдоль фюзеляжа через кабину, разворотил ему край винта. И у других тоже были повреждения. «Вышли мы из машин, идем к себе, значит». Все очень огорчены. Провели столько атак, сбили всего один Шмидт. Так Дергач и доложил командиру нашей дивизии полковнику Зимину. Полковник был тоже огорчен. Вроде бы атаковали удачно и бой провели хороший, а итог невелик. Но вдруг приезжает на наш аэродром сам командующий армией. Он очень куда-то спешил. Встретил его полковник Зимин, а командующий, не вылезая из машины, спрашивает, «Чья группа атаковала Хенкелей?» Ну, полковник докладывает, шестерка старшего лейтенанта Дергача. «Какой результат боя?» — спрашивает командующий. «Сбили один их истребитель. Наших потерь нет», — отвечает Зимин. Командующий улыбнулся и, захлопывая дверь, сказал, «Хорошо поработали. Есть подтверждение. На земле лежат...» Одиннадцать сбитых бомбардировщиков. Молодцы. Он захлопнул дверцу и уехал. Вот так нам в горячке боя некогда было даже смотреть на падающие бомбардировщики. Мы все время шли в новую в новую атаку, одну за другой. Вот так умело руководил боем Дергач. Он сидел здесь же, в этой комнате, и я с восхищением смотрел на замечательного летчика, среднего роста, худощавого и спортивного телосложения. Уйдя в запас, отрастил небольшую бородку. Особенно запомнились мне его темные, сверкающие, задорные глаза. С героем Советского Союза Алексеем Николаевичем Дергачем я говорил, конечно же, не только о воздушных боях. Мне особенно интересно было узнать, как дарили самолеты. Вот что он мне рассказал. После того, как ребята побывали у нас на полевом аэродроме и сообщили о том, что они нам дарят самолеты, я и еще девять летчиков моей эскадрильи полетели в Москву. В Москве на центральном аэродроме стояли выстроенные в ряд 10 яков. Они сияли свежей краской, были новенькие, может быть, потому что это были даренные самолету. Они, мне казались и более аккуратно подкрашенными и более любовно сделанными. Но, наверное, все-таки мне так казалось, потому что это были обыкновенные серийные самолеты. Здесь же, на аэродроме, произошла торжественная процедура вручения нам самолетов, на которых мы и улетели в расположение своего полка. Скажу только одно. Воевали мы на этих самолетах добросовестно. Многие наши летчики такие как Лобач, да и я, именно на этих самолетах заслужили высокое звание Героя Советского Союза. Мы сбили много вражеских самолетов, и я с гордостью могу сказать, что не только бережностью, но и искусством воинским мы сохранили все эти десять самолетов. Мы летали и участвовали на них и в белорусской операции, и в восточно-прусской операции, и в берлинской. В общем, до самых последних боев Из этих десяти подаренных нам ремесленниками самолетов не потеряли в боях ни одного. Уже позже, отлетав положенное им количество часов и износившись, эти самолеты были списаны, а в боях мы ни одного не потеряли. В окна сидели двое. Герой Советского Союза Лобач Петр Калиникович, подполковник Богданов Александр Иванович. Они оживленно разговаривали были возбуждены весело. Я подошел к ним и попросил одного. «Петр Калинникович, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь эпизод из воздушных боев, в котором вы участвовали на даренном ребятами самолете». Был такой случай во время боев, шел август 1944 года. На одном из направлений прорвались более сотни танков-фашистов. А туда была брошена штурмовая авиация для отражения этих танков, а мы, истребители, прикрывали работу штурмовиков. И Бойко участвовал в этом бою, и он, пожалуй, лучше меня расскажет об этом случае, потому что ему известно больше деталей. Расскажи, пожалуйста, Виктор Петрович. Я понял маневр Петра Калинковича. У героев так часто бывает. Они умеют хорошо воевать, ведут себя храбро и мужественно в бою, а когда дело касается рассказов об этом, тут у них не хватает слов и красноречия. Вот и сейчас Лобач явно хотел уклониться от рассказа. Виктор Петрович Бойко, более разговорчивый и словоохотливый, более общительный летчик, усмехнулся, поняв хитрость Петра Калинковича, и начал рассказ. В августе наш полк наградили орденом Красного Знамени. И командование дало нам два дня отдыха. И вот именно в это время, когда мы собрались отдыхать, прорвалось больше сотни танков-фашистов. В тот день нам пришлось делать по семь-восемь боевых вылетов. Схватки были очень тяжелые, потому что танки имели сильное прикрытие немецких истребителей. Чтобы добраться нашим штурмовикам до этих контратакующих танков, нам надо было расчистить небо от истребительной авиации гитлеровцев. В одном из боев летали в парах Лобочий, Кличевский, а я с командиром эскадрильи Дергачем. И вот мы видели, как в их сторону, в сторону Лобоча Ключевского, кинулись четыре фоки Вульфа и намереваются их атаковать, а с другой стороны заходят еще два «Фоккера». И вот мы ринулись на перерез этой четверки и отбили ее. Не дали возможности атаковать Лобача и Кличевского. Но от тех двух они сами отшили. Потом мы развернулись и на встречных курсах опять пошли вместе. А четверка еще раз зашла. Ну, мы в этой четверке одного сбили, а в той паре Лобач с Кличевским тоже одного сбили. Вот так мы их и пощипали. А сами мы не потеряли ни одной машины. А внизу все это время шла работа. Там штурмовики давали жизни контратакующим танкам. Приведу только один пример о штурмовике Костенко. Он за один вылет тогда бомбами и РСами уничтожил шесть танков. Это было зафиксировано на земле. Записали номер его самолета, передали командующему. И когда Костенко вернулся из очередной штурмовки, его уже там ждали. Командующий прямо тут же на аэродроме наградил его орденом. Виктор Петрович Бойко тоже, как я понял, уходил от рассказов о своих боевых делах, поэтому не случайно стал рассказывать о штурмовике. Я спросил инженера Богданова, надеясь, что хоть он, как человек, который не участвовал в воздушных боях, не будет стеснен личной щепетильностью, расскажет о летчиках поподробнее. «Александр Иванович, летчики улетели, ведут бой в воздухе, а вы, инженер, остались на земле. У вас тоже ведь свои переживания? Расскажите о них, пожалуйста». У каждого летчика был свой техник, прикрепленный к машине, и когда летчик улетает на боевое задание, техник ждет своего командира как брата. Они же составляют нераздельный экипаж. Но летчик выполняет самую трудную и опасную работу, поэтому инженеры и техники, оставаясь на земле, их ждали и переживали. Они не покидали аэродрома и стояли у взлетной полосы и ждали. И когда появлялся над аэродромом самолет, то каждый техник узнавал своего летчика по почерку. Каждый из них ведь по-своему летал и на посадку заходил. И они с гордостью говорили «Вот мой пришел, вот мой заходит». И радовались, что он вернулся. А когда летчик отдыхал между боями, то уж техник вкладывал всю душу и готовил самолет к бою внимательнейшим образом. Так что техники и инженеры своим трудолюбием, своей добросовестностью помогали летчикам одерживать победы в воздухе. В общем, правильно будет сказано, что вы им помогали и выжить, и победить в бою. разговор вмешался Лобыч, он обратился к Богданову. «А ты лучше расскажи, как вы друг другу жизнь спасали. Ты Бойка, он тебе». «А это что за случай?» — заинтересовался я.